Глава двадцать восьмая. А что еще остается? Если кликнуть всех воинов с Марамского удела, едва наберется с пять сотен. Все-таки этот удел совсем небольшой. Нечета другим княжествам способны выставить против врага две, три, а то и пять тысяч воинов. Градислав, объявив себя князем, забрал себе по меньшей мере половину всех войск удела. У военега остались только две дружины воевавшая с даркутами сотня и полтораста человек, оставшиеся без князя Береслава. Почти все пешие, хотя на каждого можно положиться. Это были умелые охотники и опытные воины, участвовавшие во всех стычках на границах удела Кроме того, как помнил Ясень, все они неплохо стреляли из луков. Справившись с волнением, Вейнек спросил. — Известно, сколько воинов у выступивших против нас племен. «Очень много! Как саранча! Всю землю застлали!» Ясень поморщился. Нужны точные данные. Видя, что военек задумался, он сказал «Спасибо, друг! Иди отдыхай!» Ганец кивнул и вышел. В тереме послышался далекий гул голосов. Люди уже прознали обо всем. «Что скажет мать, когда узнает про дядю?» — глухо спросил военек. «Мы даже не успели отомстить за отца, а он уже предал нас!» По коридору забухали тяжелые шаги. В комнату ворвался Евпатий. Глаза безумные, волосы всклокочены. — Ты слышал? — заревел он, напомнив ясенью недавно убитого ими разъяренного медведя. — Ты слышал про этого выродка Градислава? И это твой родной дядя? Своими руками вырвал бы ему сердце! — Слышал, слышал, — тихо сказал военек. — Будешь, медовухи, наставник? и пододвинул к евпатию кувшины кружку воевода что было силы, ударил по кружке она отлетела и разбилась о стену скоро в комнате будет не пройти от черепков разбитой посуды подумал Ясень. ты о чем думаешь щенок тихо и страстно спросил евпатий о медовухи сладких местечках боярской дочки, что ли ты знаешь о чем люди шепчутся они говорят что самое большее через неделю Градислав возьмет марам и подвесит тебя за яйца над городскими воротами. Ты понимаешь, что творится вокруг? всё детские игры закончились, щенок. Наступила взрослая жизнь. Жаль, что не хочешь медовухи, военек пожал плечами и налил себе из кувшина. А я вот не откажусь. Евпатий с досады хлопнул широченной ладонью по столу, так что посуда подпрыгнула. «Да что ты будешь делать?» Ясень подошел ближе и спросил. «Сколько против нас выступило войск дядя Евпатий?» Евпатий раздраженно посмотрел на него и отошел назад. «У Градислава три сотни дружины. Говорят, Нарясь еще сотню прислала. Вот и считайте, вас же остромы случил арифметики!» «А у племен?» — спросил Ясень. «Что у племен?» — недоуменно спросил воевода. Ясень вздохнул, а Ваенек усмехнулся и снова отпил из кружки. «Почти все племена тоже выступили против нас», — объяснил Ясень. «Ты еще не слышал, что ли?» Евпати шумно выдохнул, будто из него выпустили весь воздух. Сел на стул и обхватил руками голову. «Все, кончился Марам. Скоро от города останутся одни головюшки». «Так что, может быть, все-таки выпьешь, наставник?» — спросил с надеждой Военек. «А что еще остается?» — глухо спросил Евпатий, по-прежнему закрыв лицо ладонями. В комнату тихо вошел старик-остромысл. Последний год он часто болел и лежал в постели. Лицо бледное, руки мелко дрожат, сразу видно, что человек не в порядке. — Я учил грамоте всех четверых, — сказал он дребезжащим голосом. — Всех четверых братьев! Береслав был самый старший. Градислав его всегда уважал. Остальные двое братьев не дожили до этого дня, когда Градислав растоптал память старшего. И слава Пиоруму, что не дожили. — Не о том печалишься, старик! — закричал Евпатий. — Ты тоже еще не слышал о нашествии племен? — На моей памяти такого не было, чтобы они все выступили одновременно. Скоро Градиславу и захватывать будет нечего. — О нашествии племен? — переспросил Остромысл. — О чем это ты говоришь? Красного гриба нажрался, что ли? — Они все вышли против нас, старик, — сказал Евпатий. — Надеются покончить с нами одним махом. Остромысл сел за стол и пошарил дрожащей рукой по поверхности. — Такое было как-то давно, во времена правления князя Беляна Непоколебимого. Но тогда нам помогли нарязь и другие княжества. Отбились дружно и отогнали варваров в болото. — А сейчас все против нас. Он вздохнул и печально поглядел на военега. — Недолго тебе удалось княжить, военегушка, и такое бывает в этой жизни. Не думал я, что под конец своего существования увижу закат марамского удела. Наступило долгое молчание. Слышан был только гул голосов снаружи, да глотки Евпатии, осушающего кувшин с медом. — Послушайте, — не выдержал ясень. «Неужели и вправду ничего не остается, кроме как сидеть здесь, сглушить медовуху и ждать неминуемой смерти?» «А что ты предлагаешь, щенок?» — спросил евпатий «Снова усадить всех на повозке и выступить навстречу?» «А разве не так поступил бы настоящий князь?» — с вызовом спросил в ответ Ясень, глядя на Войенега. «Да, против нас превосходящие вражеские силы. Да, нас предали, у нас мало воинов». «Но что бы делал на нашем месте твой отец, Береслав? Разве он сидел бы здесь, заливая печаль медовухой?» «Он бы выступил навстречу и сражался бы до конца», — сказал Евпатий. «Наши враги разобщены и действуют по отдельности», — сказал Ясень. «На самом деле нам ничего не остается, кроме как напасть на них и разбить по очереди». Военек поднял голову и сказал, будто просыпаясь. «Выступать надо прямо сейчас». Не ждать подкреплений. Воинов и правду надо посадить на повозки и гауров». «Э, сынок, в первом же сражении головы потеряем», — уныло сказал Евпатий. «Ну и ладно. Голова не самая ценная у воина», — сказал военек. «Наставник, ты знаешь про эти племена больше, чем кто-либо в Мараме. Сколько воинов они могут выставить?» Остромысл задумался, поглаживая редкую седую бороду. Если они выступили все сразу, то дело плохо. Максулы и Мердацы — довольно многочисленные племена. Каждая может выставить до пяти сотен воинов. Ортанов поменьше. Они могут собрать три сотни. Ну и Тарумийцы тоже могут собрать пятьсот бойцов. Хотя им надо оставить воинов для охраны жилищ от даркутов. Их наверняка четыре сотни. Так что, любезный князь, против нас движутся тысяча семьсот воинов. Может быть, две тысячи. И еще четыре сотни Градислава, — добавил Евпатий. Если мы не хотим, чтобы завтра наши головы торчали на копьях, надо и впрямь поторопиться. Больше ничего не остается. «Первыми я хочу напасть на Максулов», — заявил военек. «Дружина отца как раз к ним ближе всего». «Надо взять дружину, с которой мы ходили на даркутов и выступить им навстречу. Соединимся и нападем на Максулов». Ясень посмотрел на Евпатия, а тот поглядел на Остромысла. Наставники кивнули. Военек встал из-за стола и стремительно вышел из комнаты. Ясень, хромая, заковылял следом. Сборы и в самом деле получились короткими. Съясных припасов взяли самый минимум. Зато стрел набили полные колчаны а в повозке покидали копья и щиты. Боевых гауров не было. Пришлось со всего города собрать гауров и овцы быков Вскоре дружина в сотню воинов во главе с военегом выехала на северную дорогу, оставив город с гарнизоном в десяток солдат. — Надо перехватить их у заячьих ушей, — сказал Евпатий. — Там очень удобное для засады место. Раз уж максулы такие любители ловушек, надо их самих поймать в западню. Попав в привычную стихию вооруженного строя, старый воевода воспрял духом и теперь старался держаться молодцом. Он погонял извозчиков, требуя, чтобы повозки мчались со всей быстротой, на которую были способны. Время было дневное. Повозки тарахтели по узкой дороге до самого вечера. Во время пути миновали поля, лес, два поселения, луга, болота и холмы, а потом снова лес. Люди поужинали прямо в повозках, без остановки. Волосатые носороги, завидев людей, стояли с налитыми кровью глазами, а потом убрались с дороги. Когда наступила темнота, и Евпати кликнул было перерыв, но военек запретил останавливаться. «Наставник, у нас два сменных овцы быка», — сказал он. «Ты прекрасно знаешь дорогу и сможешь найти верный путь даже в темноте. Нам нельзя терять времени». Пусть люди спят на ходу, но останавливаться нельзя. — Гаур и овцебяки выбились из сил, — предупредил Евпатий. — Ничего, главное поспеть до засады раньше Максулов, — сказал военек. Ясень мысленно одобрил слова друга. Отряд продолжал двигаться в темноте через лес. Сонные мамонты недовольно трубили и сердито кивали, словно говоря, проходите быстрее и не пугайте наших детенышей. Проехав через лес, они наткнулись на дружину погибшего князя Береслава. Поначалу две повозки в голове наткнулись на часовых отступающей дружины и завязалась небольшая свалка. Впрочем, вскоре разобрались, что это свои, и драка прекратилась. Никто не успел пострадать. Дружина князя Береслава расположилась на ночлег в лесу. Ею временно командовал воевода самбор Помладше Евпатия, но тоже опытный воин. Он недовольно поморщился, услышав, что военек идет на Максулов. «Драться с ними — это верная гибель», — сказал он. «Но если прикажешь, князь, мы пойдем. Отомстим за Береслава и других наших воинов». Места в повозках для отряда Самбора не нашлось. Пришлось отправить часть воинов пешком. Повозки грохоча катились между деревьев. Утром объединенная дружина вышла из леса, пересекла небольшую речку и подошла к холмам, заросшим деревьями и покрытым скалами. За холмами по обе стороны блестели пятна небольших озер. Дорога петляла между холмами. Евпатий указал на два особенно высоких холма, сплошь в каменистых пятнах. «Вот они, заячьи уши! Дорога идет прямо между ними! Устроим засаду, и Максулы ничего не смогут с нами поделать!» Отряд добрался до высоких холмов бегом и поднялся на вершину, разделившись на две части. Одной половины, ходившей на аркутов, командовал Евпатий, а второй Самбор. Каждый отряд наполнил повозки сухими ветками и жиром овцы-быков. Самих животных спрятали за холмами. Воины укрылись за деревьями, растущими на склонах, и начали ждать появления врага. Утро стояло пасмурное. Светила прятались за облаками. От озер поднимались испарения. У берегов стояли аисты и ловили рыбу. Воины лежали в траве и отдыхали. Вдалеке пробежала стая волков. Ясень волновался, что Максулы пошли другой дорогой. Он вместе с военегом находился в отряде Евпатии. «Не денутся они никуда», — развеял его сомнение старый воевода. «Хватит переживаться, сунок!» Это единственная удобная дорога от границы до ближайшего поселения. Максулам некуда деваться, кроме как идти по ней. Это тебе не даркуты, которые могут уйти на гаурах в любую сторону. Но время шло, а враги так и не появились. На дальних холмах засели разведчики. Они следили за дорогой и должны были дать знак, если придут максулы. Воины отдыхали после трудного перехода. Когда наступил полдень, Ясень заметил, что Евпатий начал подкручивать усы. Верный признак, что старик тоже начал переживать. Военнек сидел и молчал. Никогда еще Ясень не видел своего друга таким неподвижным и безмолвным. Наконец разведчики, прячась за деревьями на холме, дали долгожданный сигнал о появлении врага. «Ну, слава Пиорому!» — сказал Евпатий. «Готовьтесь к славной битве, друзья!» Он взял меч и, приподнявшись с места, следил за дорогой. ясен от нетерпения не мог усидеть на месте. Невзирая на раненую ногу, он тоже всматривался в участок дороги между холмами. Вскоре из-за поворота вышли воины. Они двигались беспорядочной толпой. Большинство пешие, но некоторые ехали на гаурах. — Который из них ковал? — спросил военнек. Он стоял рядом и тоже глядел на дорогу. — Покажите, ублюдка! — Откуда мне знать? — ответил Евпатий. — Я и сам его еще не видел. Наверное, сам Бор знает. — Может, вон тот здоровяк с золотым шлемом на голове? — предположил один из воинов. В толпе врагов выделялся всадник с красным плащом и золотым шлемом. Он горцевал на Гаоре и размахивал руками, раздавая указания. — Вполне возможно, — сказал Военек. Воины ждали, пока вражеское племя не пройдет по дороге между заячьими ушами. Наконец, почти весь отряд Максулов скрылся за холмом. Передняя часть показалась, выходя из участка между холмов, а середина и конец еле тащились там. "Давай", Давай приказал Евпатий. Воины в обоих отрядах подожгли повозки. Поначалу огонь медленно разгорался, но вскоре повозки запылали огромными кострами. Воины столкнули их вниз с холма прямо на врагов. Повозки, скрипя колесами, покатились с обоих холмов на дорогу. Урон они нанесли немалый. Максулы были совершенно не готовы к атаке. Повозки ворвались в их неровный строй и сразу порередили ряды врагов. Вслед за этим дружины Марама с яростными криками бросились вниз с холмов на Максулов. Враг даже не пытался выстроить оборону. Завидев наступающих с холмов сабиров, враги растерялись. Часть из них бросилась навстречу наступающим дружинам во главе с всадником с золотым шлемом, а другие пытались выстроить оборону. Но это их не спасло. Дружины набежали с обеих сторон, зажав Максулов как между двух ладоней. Ясень со своей хромой ногой остался на вершине холма. Он прекрасно видел отсюда весь бой. Впервые ему довелось лицезреть сражение вживую. Он помнил, как отец рассказывал о битвах, но никогда ясен не думал, что ему доведется смотреть со стороны. Опешившие поначалу Максулы быстро опомнились, увидев, что врагов почти вдвое меньше. Одна часть Нагаурах почти сразу бросилась на дружину Военега и Евпатия, другая отбивалась от наседающего отряда Самбора. «Эх, — подумал Ясень, — сначала надо было щедро угостить врага стрелами. Все равно у Сабиров было преимущество, так как они стреляли с вершины холма. Часть повозок можно было оставить в засаде, а когда Максулы побежали бы к ним вверх по склону, можно было пустить эти повозки навстречу. Впрочем, напор Сабиров и так оказался так силен, что врагам сразу пришлось туго» всадник в золотом шлеме быстро упал с Гаура и исчез среди сражающихся воинов. Небольшие дружины Сабиров, даже нападая с холма, держали строй, выставив перед собой длинные щиты и работая копьями. Максулы, напавшие снизу вверх по склону, не могли пробить линию, хотя яростно атаковали снова и снова. У дружины Самбора дело поначалу пошло не самым лучшим образом. Отряд почти беспрепятственно дошел до подножия холма, где столпились обороняющиеся силы Максулов. Затем дружина начала давить на центр Максулов. Им удалось сделать это так хорошо, что вскоре центр отступил. Дружина продолжала двигаться вперед, пока почти не оказалась в окружении на дороге. Ясень взволнованно следил за дружиной Самбора. Он опасался, что воины дрогнут, охваченные с трех сторон. но нет Воины держались, причем очень стойко. Ясень услышал их рев «За Борислава!» и понял, что эта дружина ни за что не побежит, и успокоился. Словно подтверждая его мысли, дружины начали пробиваться друг другу через центр Максулов. Спустя небольшое время, когда можно было бы испечь хлеб в печи, они сумели полностью разорвать вражеский центр и соединиться на дороге. После этого Максулы начали разбегаться в обе стороны по дороге. Неужели действительно победа не поверил Ясень? Они все-таки разбили вдвое превосходящего по численности врага, гордого недавним разгромом Сабиров и смертью их князя. Ясень пригляделся и понял, что все так и есть. Все больше и больше Максулов убегали с дороги, куда глядят глаза. Они были охвачены паникой. — Не останавливайтесь, — попросил тихо Ясень, увидев, как обе дружины ликуют на дороге. — Добейте их до конца. Но Евпатия и Самбор были слишком опытными воинами, чтобы позволить уйти врагу. Они отправили в погоню в обе стороны дороги всадников, поручив им рубить всех врагов. Вся дорога у подножий заячьих ушей была усыпана телами убитых максулов.